Глава 31. Благородная гордость. Каждому случалось встречать на шумных улицах столицы худого сморщенного жёлтого старичка. Можно было подумать, что он с неба свалился, если б хоть одна звезда на небе могла отбрасывать такие жалклые и тусклые искры, плетущегося с растерянным видом, точно оглушённого и напуганного шумом и суматохой. Такой старичок всегда маленький старичок,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 Какой-нибудь сердобольный знакомый, часто случайный, угостил его кружкой пива для подкрепления старческих сил. И в результате он исчезает и долго не появляется на улицах. Дело в том, что живёт он в работном доме, и оттуда его редко выпускают на прогулку, даже в случае хорошего поведения. Хотя, кажется, могли бы пускать чаще, приняв во внимание, как мало ему осталось гулять. В случае же какой-нибудь проказы запирают в обществе нескольких удюжин таких же маленьких старичков. Отец миссис Плорниш, бедный маленький, хилый обшарпанный старичок, напоминавший ощипанного цыплёнка, в своё время переплетал музыку, по его выражению, то есть был переплётчиком нот. Испытал большие невзгоды и никак не мог попасть на твёрдый путь. Не отыскать его, не идти по нему, так что в конце концов сам попросился в работный дом,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 Будь он самим лорд-канцлером, миссис Плорниш не могла бы сильнее гордиться талантами своего отца. Будь он лорд-камергером дворе, она не могла бы твёрже верить в образцовое изящество его манер.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 Когда он садился в своём уголке, насытившись мясом и угостившись кружкой портера в полпене, миссис Плорниш со смешанным чувством грусти и восхищения говорила ему. «Теперь спой нам песенку, отец». И он пел им «Ах, Луэ», а когда был в ударе ты Лиди». На Стрефона у него не хватало духа со времени переселения в работный дом, и миссис Плорниш, утирая слёзы, объявляла, что нет и не было на свете другого такого певца, как её отец.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 «Потому что, — рассуждал он, — с какой стати переплетать музыку, когда она сидит в вас самих? Так это обстоит, по моему разумению». У дедушки Нэнди был покровитель. Один единственный покровитель, который относился к нему несколько свысока, точно оправдываясь перед удивлённой публикой в том, что относится слишком запросто к этому старику в виду его бедности и простоты, но, тем не менее, с бесконечной добротой.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 «То почему, например, вам не вернуться домой, когда мы вас просим? То почему, значит, не вернуться к нам?» На это вразумительное воззвание, которое мистер Плорниш произносил всегда так, как будто сочинял его с величайшим трудом, что, впрочем, и было в действительности. Отец миссис Плорниш отвечал своим слабым голосом. «Душевно благодарю тебя, Томас. Я знаю, что у тебя хорошие намерения, зато и благодарю».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 «Дай я повяжу тебе галстук. Лицом-то ты у меня, и без того хоть куда». С этой дочерней шуткой миссис Плорниш принарядила старика, нежно расцеловала и, взяв больного ребёнка на руки, тогда как здоровый ковылял за ней, как умел, вышла на крылечко проводить своего маленького старичка, который поплёлся под руку с крошкой Дорит. Они шли потихоньку. Крошка Дорит повела его через железный мост, усадила там отдохнуть, И они смотрели на реку, толковали о кораблях, и старичок рассказывал ей, что бы стал делать, если бы у него был полный корабль золота. Он нанял бы для Плорниша и для себя прекрасную квартиру в Тигарденс, где бы они дожили свой век припеваючи, имея собственного лакея. И этот день рождения был для него истинным праздником. Они были уже в пяти минутах ходьбы от Маршалси, когда на углу улицы встретили Фанни, которая направлялась в новой шлепке на ту же самую пристань. «Боже милости, Вэмми!» — воскликнула эта юная леди. «Что ещё это значит? Что такое Фанни?» «Ну, признаюсь, я многому бы поверила от тебя», — ответила юная леди, была негодованием. «Но этого, этого я даже от тебя не могла бы ожидать!» «Фанни?» — воскликнула крошка Дорит, удивлённая и обиженная.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 «С вашего позволения, я перейду на другую сторону улицы, чтобы не конфузить себя». С этими словами она опрометью бросилась через улицу. Преступный старичок, который почтительно отошёл на несколько шагов. Крошка Дорит выпустила его руку от удивления при внезапной атаке сестры и стояла в виде мишени для толчков и окриков нетерпеливых прохожих, когда подошёл к своей спутнице, несколько ошеломлённый, и спросил. «Надеюсь, что ничего не случилось с вашим почтенным батюшкой, мисс?» «Надеюсь, ничего не случилось с вашим почтенным семейством?» «Нет, нет», — ответила крошка Дорит. «Нет, не беспокойтесь. Дайте мне вашу руку, мистер Нэнди. Сейчас мы придём». Возобновив прерванный разговор, они пришли, наконец, в сторожку, где застали мистера Чивери, который впустил их.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 Оставив на дворе злополучного старика, которого она в недобрый час взяла под своё покровительство и, пообещав ему вернуться сейчас же, крошка дурит, поспешила за отцом. На лестнице её догнала Фанни с видом оскорблённого достоинства. Все трое вместе вошли в комнату, где отец маршался, опустился на стул, закрыл лицо руками и громко застонала. — Конечно, — сказала Фанни, — я так и думала, бедный несчастный папа. «Надеюсь, теперь вы мне поверите, о сударыня?» «Что с вами, отец?» — воскликнула крошка Дорит, наклоняясь над ним. «Неужели это я огорчила вас? Надеюсь, нет?» «Ты надеешься, но, конечно, что и говорить. Ах ты, Фанни, не сразу отыскала подходящий эпитет. Вульгарная маленькая Эми, вот уж настоящая дитя тюрьмы».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 «Простите меня. Скажите, в чём дело, и я буду вперёд осторожнее». «В чём дело, лицемерное создание?» — закричала Фанни. «Ты знаешь, в чём дело? Я уже объяснила тебе, в чём дело. Не лги же перед лицом проведения, уверяя, будто не знаешь». «Тссс, Эми», — сказал отец, несколько раз проведя платком по лицу и затем судорожно стиснув его в руке бессильно упавшая на колени.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 Тут его судорожно сжатая рука зашевелилась, и он снова поднёс платок к глазам. Крошка дурит, стоя на коленях перед ним, с мольбой схватила его руку и посмотрела на него с глубоким раскаяньем. Оправившись от припадка скорби, он снова стиснул платок. К счастью, я была избавлена от унижения до настоящего дня. Среди всех моих бедствий я сохранил... Гордость духа, которой подчинялись, если можно употребить такое выражение, все окружающие, что и спасло меня от унижения. Но сегодня, теперь, в эту самую минуту, я почувствовал его горечь. «Ещё бы! Как не почувствовать?» — воскликнула неукротимая Фанни. «Разгуливать под ручку с нищим!» Это опять прозвучало, как оружейный выстрел.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 «Полно, полно. довольна об этом Эми, довольна об этом, дитя моё. Я постараюсь забыть об этом. Я скоро утешусь. Совершенно верно, милочка. Я всегда рад видеть моего старого протеже, и я <coughs> отношусь отношусь с возможными при моих обстоятельствах лаской и снисходительностью к этому, хм, обломку. Кажется, к нему подходит это выражение. Всё это совершенно верно, моё милое дитя. Но делая это, я, тем не менее, сохраняю, <сёк> если можно употребить такое выражение, гордость духа, законную гордость. Но есть вещи, которые не мерятся с ней и наносят ей раны, глубокие раны. Не то оскорбляет меня, что моя добрая Эми относится внимательно и <сёк> снисходительно к моему старому протеже. Меня оскорбляет, чтобы покончить с этим тягостным предметом, что моё дитя, моё родное дитя, моя родная дочь является в нашу коллегию с улыбкой, рука об руку, боже милостивый, с нищенской ливреей. Злополучный джентльмен сделал этот намёк на одежду небывалого покроя образца, задыхаясь чуть слышным голосом и потрясая в воздухе судорожно стиснутым платком.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 и сообщить, что будет иметь удовольствие зайти к вам сегодня и надеяться увидеть вас и мисс эми Почему-то взволнованно сообщил юный Джон. О, развернув письмо, в котором оказался банковый билет, отец маршалси слегка покраснел и снова погладил Эмми по головке. «Благодарю вас, юный Джон. Очень хорошо. Крайне обязан вам за внимание. Ответа не ждут?» «Нет, сэр, никто не ждёт».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 «Не огорчайся из-за меня». «Я совершенно успокоился, душенька, совершенно успокоился. Сходи к себе, оправься и приведи в порядок своё личико к приходу мистера Кленнома». «Лучше я останусь у себя», — сказала крошка Дорит, чувствуя, что ей теперь ещё труднее успокоиться. «Мне бы не хотелось встретиться теперь с мистером Кленномом». «О, полно, полно, милочка, что за пустяки?»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 Отец маршалси, мурлыкая какую-то песенку и надвинув чёрную бархатную шапочку немного набекрень, до того улучшилось его настроение. Отправился во двор и нашёл своего старого протеже у ворот со шляпой в руках, на том самом месте и в той самой позе, как оставила его крошка Дорит. «Идём, Нэнди», — сказал отец маршалси благодушнейшим тоном. «Идём наверх, Нэнди. Вы ведь знаете дорогу, что ж не пришли?»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 — прибавил он, выказывая большую заботливость о старике. Его внимание не ограничилось этим. Он велел Мэгги заварить чай и отправил её за сухарями, маслом, яйцами, ветчиной и креветками. А на покупку этого угощения вручил ей банковый билет в 10 фунтов, строго-настрого приказав не потерять сдачу. Эти приготовления к приёму были в полном ходу, и Эми уже вернулась в комнату отца со своей работой, когда явился мистер Кленном. Хозяин принял его очень милостиво и пригласил разделить с ними угощения. «Эмми, душенька, ты знаешь мистера Кленнома лучше, чем я. Фанни, милочка, ты тоже знакома с мистером Кленномом?» Фанни отвечала небрежным кивком. Во всех таких случаях она молча занимала оборонительную позицию. Как будто существовал обширный заговор с целью оскорбления их фамильного достоинства, и один из заговорщиков был на лицо. «Это мой старый протеже, мистер Кленном, дедушка Нэнди, славный преданный старичок». Он всегда отзывался о Нэнди, как о необычайно древнем старце, хотя сам был старше двумя или тремя годами. «Позвольте, вы, кажется, знаете Плорниша?» «Помнится, моя дочь Эми говорила, что вы знаете беднягу Плорниша?» «О, да», — сказал Артур к «Так вот, сэр, это отец миссис Плорниш. В самом деле, я очень рад его видеть. Вам было бы ещё приятнее с ним познакомиться, если б знали его достоинства, мистер Кленнам? Я надеюсь, что узнаю их, познакомившись с ним поближе», — сказал Артур, душевно жалея этого смиренного сгорбленного старика.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 «Пусть Мэгги постелит газету на подоконнике, милочка», — заметил отец Маршалси в полголоса, самым снисходительным тоном, обращаясь к дочери. И напоит чаем моего старого протеже, пока мы будем пить за столом». Таким образом, отец миссис Плорниш, отделённый от остальной компании пространством примерно в фут шириной, получил свою долю угощения.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 и конфиденциально сообщал гостям, совсем без ног. Однажды он спросил, со своей обычной благосклонностью, желая выразить чем-нибудь, своё внимание к старику. Сколько лет ему, младшему внуку? «Джону Эдварду», — сказал тот, медленно опуская вилку и нож и задумываясь. «Сколько лет, сэр? Сейчас, дай бог память». Отец маршался, постучал себя пальцем по лбу. Память, мол, ослабела.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 Чем больше немощи открывал он в своём протеже, тем больше, по-видимому, чувствовал к нему симпатии, когда, наконец, после чая поднялся с кресла, чтобы проститься с гостем, который заметил, что «мне кажется, пора, почтенный сэр», удержался как-то особенно прямо и бодро. «Не будем говорить, что это шиллинг, Нэнди», — сказал он, опуская монету в его руку. «Скажем, что это табак?» «Покорнейше благодарю вас, почтенный сэр. Я куплю табаку. Покорнейше благодарю мисс Эмми и мисс Фанни». «Спокойной ночи, мистер Клянном». «Не забывайте же нас, Нэнди», — сказал отец. «Заходите, когда вас отпустят. Всякий раз заходите, а то мы обидимся. Прощайте, Нэнди». «Осторожнее на лестнице, Нэнди. Она очень крутая и неровная». Он постоял у дверей, провожая взглядом старика, и, вернувшись в комнату, сказал с самодовольной важностью. «Грустное зрелище, мистер Кленнам. Хоть и утешительно сознавать, что он сам, бедняга, не чувствует этого. Бедный жалкий старикашка совсем опустился. Достоинство, гордость, всё разбито, раздавлено. А Окончательно, сэр, окончательно». Кленнам, посещение которого имело свою цель, отвечал как умел на это сообщение, пока Мэгги и маленькая мама мыли и прибирали посуду. Но от его внимания не ускользнуло то, что его собеседник стоял у окна с видом благосклонного и милостивого повелителя, отвечая на поклоны своих подданных, прогуливавшихся по двору лёгким жестом, смахивавшим на благословение. Когда крошка Дорит прибрала стол, а Мэгги постлала постель, Фанни принялась завязывать ленты своей шляпки, собираясь уходить. Артур, ещё не достигший цели своего посещения, по-видимому, не собирался уходить. Неожиданно отворилась дверь, и вошёл мистер Тип, не постучавшись. Он поцеловал Эми, которая вскочила ему навстречу, кивнул Фанни, кивнул отцу, бросил мрачный взгляд на гостя и, не удостоив его поклоном, уселся. «Тип, голубчик», — кротко сказала крошка Дорит, сконфуженная этой выходкой, — «разве ты не видишь?» «Вижу, Эми. Если ты намекаешь на вашего посетителя... Словом, если ты намекаешь на этого...» ответил тип, сердитом отнов головой накленному, то вижу. «И это всё, что ты имеешь сказать?» «Всё, что я имею сказать и смею думать», прибавил высокомерный молодой человек после непродолжительной паузы. «Ваш посетитель понимает, почему это всё, что я имею сказать. Ваш посетитель, смею думать, понимает, что он отнесся ко мне не по-джентльменски». «Нет, не понимаю», спокойно заметил объект этих обвинений.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 Я протестую против заявления моего сына. Я... Я лично отвергаю его. Да вам-то какое дело, отец? Небрежно заметил сын. Какое мне дело, сэр? Моя гордость <свят> не может допустить этого. Я... Он снова достал из кармана платок и принялся вытирать им лицо. Я оскорблён и задет этим заявлением.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 «Никто вас не унижает. Сами вы выдумываете какие-то унижения», — проворчал сын. «Моё заявление решительно не касается вас. Что вы путаетесь не в своё дело?» «Повторяю, оно как нельзя более касается меня», — возразил отец. «Да, сэр, я должен с негодованием заметить вам, что, если ничто другое, так щекотливое и деликатное положение вашего отца должно было бы удержать вас от высказывания э, таких противоестественных принципов». «И, наконец, если уж вы не признаёте семейных умс, если вы отвергаете сановние обязанности, то, по крайней мере, признаёте же вы, э, обязанности христианина». Или вы сделались э, атеистом? Если вы христианин, то прилично ли, позвольте вас спросить, христианину порицать и клеймить лицо, которое отделалось извинением сегодня, когда то же самое лицо может э, удовлетворить вашу просьбу завтра? Достойно ли христианина э, ограничиваться одной попыткой? Он разжёг себя почти до религиозного экстаза. «Ну, от вас, как я вижу, не дождёшься сегодня путного слова?» — сказал тип. «Видно, лучше мне уйти. Прощай, Эми. Мне очень жаль, что это случилось при тебе. Ей-богу, жаль. Но я не могу пожертвовать своей гордостью даже ради тебя, старушка».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 Кленнам поспешил уверить его, что это происшествие не произвело на него никакого впечатления, и, следовательно, нет никакой надобности что-нибудь изглаживать. «Дорогой сэр», — сказал отец, приподнимая свою чёрную шапочку и крепким рукопожатием, давая ему понять, что кредитный билет дошёл по назначению. «Да благословит вас Бог!» Наконец-то Кленнам достиг цели своего посещения и мог поговорить с крошкой Дорит наедине, так как Мэггия не шла в счёт.